Глава 21. Я думал, они люди не трогают, заметил Рюрик мрачно. Не трогают, что-то толкнуло их на пасть, или кто-то. Асмунд горестно цокал языком, рассматривая лезвие топора, поворачивая его так и эдак. Сучок на сучке, бревно их родило. Мировое дерево, уточнил Олег. Кто самое, где сидит род в личине белого сокола? Куда Один загнал свой меч по самую рукоять, и то самое, по которому Таргитай со своими друзьями поднимался в Вирий и опускался в подземный мир. Из желудей, что поспевают раз в 100 лет, вылупляются эти чешуйчатые. Живут долго, тысячи лет, но вся их жизнь как один день. Сегодня не помнят, что было вчера. Голос упал до шёпота. Глаза неподвижно смотрели в огонь, и все замолчали почтительно. Лишь тело пещерника находится у костра, а глазастая душа в поднебесье. Рюрик ходил кругами вокруг костра, держась у самой кромки света. Меч он цепко сжимал в руке, покачивая острым концом, косился в темноту. Под сапогами с железными подковками сухо лопались сучки, собранный Асмундом хворост. Умило всякий раз вздрагивала всем телом и судорожно прижимала к себе своё сокровище. Игоря. Гульча задержалась возле Олега и загнулась гибким телом, словно увядший цветок, опасливо заглядывая в его неподвижное, как горный хребет, лицо. "Я не слышал", заметил Рюрик осторожно, "чтобы лешие нападали. Покуролесить, сбиться с следа, увести с дороги другое дело". "Может быть?" спросил Рудый с сомнением. "У них тут гнездо?" Асмонд посмотрел укоризненно. показал руками нечто ветвистое с глубокими корнями. Рудой побогровел от негодование, изобразил знаками, чтобы не прерывали благочестивых размышлений пещерника, что у Асмонда самого рога почища олених, а корень и вовсе. Фу. Там же толстяк воевода тёмный, как три подвала и дурно, как пять мешков лесного дыма, хотя и здоровый, как сарай у бабки. Что-то показывал ещё, но Гульча плохо понимала. Зато у Милы почему-то вспыхнуло будто маков цвет, отвернулась с такой поспешностью, что едва не перекрутилась в поясе, закрылась ребенком от брыжущего красноречием Рудова. Алекс сказал медленно: «Леша ее не потревожит, по крайней мере в эту ночь. Тогда надо спать», – решил Юлик тяжело. «Меня ноги не держат». Он укрыл у Милу, буквально упал на срубленные ветки. Ноги прикрыл щитом, а под голову сунул нагрудный панцирь. Меч он положил рядом, нежно погладив лезвие, поцеловал крестообразную рукоять и немедленно заснул. Во сне был грохот, рёв. Проснулся Рюрик дрожа от страха. Ещё не стряхнув ночные видения, он вскочил, прикрывшись щитом и держа меч на уровне пояса, как подобает умелому воину. Правую ногу чуть выдвинул для упора, лишь тогда огляделся. В темноты к костру пятился Рудый. Погровыи языки огня освещали только его спину. Рудый указывал вотьму трясущимися седланями. Асмунд поднялся из вороха веток, как разъярённый медведь, схватил топор, страшно взревел. "Лешие?" "Куже", пролепетал Рудый. "Жаба". Рюрик ошалело потряхивал головой. В ушах медленно затихал шум битвы. Дико ржали кони, звенело железо. Асмонд сплюнул, налился дурной кровью. Опять жабы. Так чего же? Большая жаба, пролепетал рудой. Прямо жабище, рапуха. Он поспешно обогнул костёр, отгородившись им от тёмного страшного леса. В ужасе впирил взор поверх пляшущих языков огня в тёмную чащу. Пещерник приподнялся на локте, швырнул в пламя горсть сучков. Рудой опомнился, Начал судорожно перебрасывать в огонь всю груду запасённых сучьев. "Здурел", спросила Асмунд зло. "Не хватит на ночь". Тяжёлый низкий рёв заглушил его слова. Ветки внезапно вспыхнули ярким пламенем, дыму отшвырнуло на край поляны. Земля дрогнула, словно упал поваленный ветром столетний дуб, и из темноты выдвинулась огромная драконья морда. В распахнутой пасти пылал красный зев. Вытравшиеся глаза были крупнее кулаков Асмунда. Зверь выглядел как холм, приземистый, с короткими толстыми лапами. Серо-зеленая шкура пузырилась бородавками размером с человечьи головы. Ламер шарахнулась от мощного рева, угли разметала по всей поляне. Рюрик загородил у милуя сына, выставил перед собой верный ляг. Глаза князя выпучились, как у чудовищного зверя, что надвигался на них. Лицо Рюрика было бледнее лунного света. Зверь присел, вжимаясь в землю, а Олег ожидал, что чудовище прыгнет и пропадёт далеко в лесу, ломая и круша деревья. Но из пасти чудовища выметнулся длинный липкий ремень, молниеносно обвил его ноги, дёрнул в пасть. Олег в последний момент выставил руки, упёрся в челюсти. За ноги тянуло с такой неудержимой силой, что он вскрикнул от внезапной боли. Кости трещали. Мышцы ныли от напруги. Вдруг перед глазами блиснуло красным светом железа. Липкий ремень ослабел, раздался страшный рев. Олег быстро освободился, упал на траву. Рядом визжал и дико прыгал, размахивая саблей Рудой. Подхватив дротик, Олег сунул его в пасть зверю с таймем. Людovичные челюсти разом сомкнулись, начиной гость страшно взревел, взвился в воздух, и Олег впервые увидел, как велик зверь. Голова и передние лапы поднялись к вершинам деревьев, а задние лапы ещё не оторвались от земли. В темноте затрещали деревья, донёсся глухой удар. Земля качнулась. Русичи потрясённо смотрели вслед исчезнувшему чудищу. У каждого блестел в руке либо меч, либо топор. Но что сделаешь с таким оружием? Асмунд вытер лоб, проговорил дрожащим голосом: "Вот и подобились увидеть настоящего смока". Рудый оглянулся в великом удивлении. Спулеонь, какой смог, обыкновенная жаба. Жаба? Протянул Асмунд. Он повернулся к пещернику. Олег ответил неохотно. Конечно же, Рудый ошибается. Какая же обыкновенная? Очень крупная жаба. Он поднял всё ещё дёргающийся в траве липкий ремень толщиной в руку и длинный, как пояс Асмунда. Конец языка раздваивался, но не как у змеи. Там была петля и подобие сумки. Рудой вытер саблю, со стуком бросил в ножны. Конечно, жаба. Разве не видно? Смог, а я бы с одного удара, щелчком. Горыночей помню в молодости десятками. Драконов одной левой еще в колыбели, а вот жаб боюсь, от них бородавки. Да и ты, Асмунд, вовсе не пел от счастья, когда она вылезла к костру. Понятно, бородавки. Рюрик раскинул руки, загораживая дорогу у мили и гульче. Посреди поляны темнела лужа чёрной крови, поднимался желтоватый пар. Костёр шипел, забрызганный кровью, в траве дымились разбросанные угольки. Рюрик спросил с тревогой: "Кровь дракона ядовита, святой отец?" "Это обыкновенная жаба", поправил рудый терпеливо. "Жаба переросток". "Какая разница?" чисто по-княжески отмахнулся Рюрик. Если так, то, по мне, любой дракон это жаба, что забыла остановиться в росте. Асмунд поддёргал Олега за рукав. "Светает, отец. Не лучше ли убраться подальше в чащу?" Олег удивился. "Надеешься, что в чаще безопаснее? Впрочем, рассветает. С седлайте коней." Ещё день пробирались через лес, а к обеду следующего ощутили близость большой реки. Даже кони оживились, затрусили шибче. Скорее обогнули холм, дальше потянулась широкая ровная долина, а посредине блестела широкая дорога реки. "Весло", проговорил Руды мечтательно. "Как в прошлом году, мечтаю омыть грязь странствий в твоих водах". Рюрик покосился подозрительно. "Ты был на висле в прошлом году? Когда успел без моего ведома?" "Нет, это я мечтал в прошлом году", поспешно сказал Руды и опустил голову, пряча взгляд. Они начали спускаться с холма по узкой дорожке. Потом в нетерпении оставили ее, бросились к реке через редкие кусты, заросли чертополоха, валежные. Даже Умила пустила коня во всю мочь, лишь наклонилась, закрывая собой Игоря от веток. Руда и первым вогнал коня в реку, подняв сноб брызг. Асмунд подзадержался, delicatно помогая книге не с ребенком слезть на землю. А когда и он наконец добрался до кромки воды, Рудой крикнул предостерегающе: "Эй, кто-то должен остаться на берегу, мало ли что". Асмунд выругался, забыл про женщин. Он один торчал на берегу, остальные уже плескались по колено в воде, а пещерники Рудой вообще усердно ныряли на перегонки. То ли смывали грязь и пот, то ли драли раков. "Благословенная вода", заявил Рудой. Если хочешь найти людей и ще ручей приведёт к реке, а на реке стоят веси сёла и городища. Так и мы придём к городам, где нарядный люд, в каждом доме корчма. Олег с наслаждением сдирая крепкими ногтями грязь, ухмыльнулся. Здорово. Царудим большой плот, продолжал Рудый с подъёмом. Побольше прошлого, на котором я размочил то место, которое называется уже иначе, чем спина. Асмунд нарубит брёвен. У него топор. Я объясню, как выстрогать брёвна. Женщины сплетут шалаш. А что ты придумал для меня? спросил Олег. Руда оглядел его критически, стараясь не замечать могучего сложения пещерника. Надо будет рыбу ловить. А кому лужу справиться, как не святому отцу, который язык каждой твари знает? Правда, рыбы не болтливы. Асмунд и князь будут на вёслах, так что пределе все заняты. Олег нырнул, смывая грязь, медленно выплыл, с сожалением покачал головой. Жаль, что реки текут в другую сторону, к морю, от которого идём. Лицо рудово стало несчастным. Он даже пошевелил пальцами, проверяя течение. Весло вот так все меня подводят, а у Милы ещё уговаривает жениться. А как насчёт других рек за холмом? Те почему-то текут к морю. Прибитые какие-то, правда? Два дня ехали вдоль реки, поднимаясь вверх по течению. Кони отощали, ослабели от долгой дороги. Конь Асмунда сломал ногу, пришлось бросить. А когда хромали ещё две лошади, решено было добыть новых. В ближайшей веси руды выгодно продал всех коней. В самом деле были хороши, только сильно исхудали. Но купить новых не удалось. Лошадёнки были мелкие, Рудой уверял, что чуть выше по реке у него есть друг, который всегда держит на готове хороших коней. Асмунд поинтересовался извивительно: каким же таким очень честным делом занимается его друг, что у него всегда на готове оседланные кони? Но Рудой притворился, что не услышал оскорбительных намеков. Они пробирались пешком вдоль реки, когда внезапно Рюрик сказал натянутым, как тетива на луке, голосом: "Корабли!" Все сразу без приказа затаились среди веток, затихли. Олег вытряхнул перед собой на землю стрелы. Подумал горько: всю жизнь прячемся друг от друга, в любом незнакомце видим врага. По середине реки, на встречу течению, мощно двигались, разрезая волны два дракары и пузатый коч. На дракарах надувались под ветром простые квадратные паруса. Грозно скалили пасти драконьи морды. За что разбойничьи корабли викингов ещё в старину прозвали дракарами. На коче нос вровень с бортами, зато парус был огромен. На нём сияло красное солнышко. Так упрощённо рисовали царя Кола, младшего сына Торгита. На бортах дракара какалые маки пламенели щиты. Длинные вёсла с плеском врезались в речные волны. Коч шёл лишь под парусом, но не отставал. Косой парус цепко держал ветер. вздувался пузырём. В середине коча виднелись головы коней, на корме угадывались увязанные тюки товара. На носу прохаживались двое в вышитых полотняных рубахах. Несколько мужиков лежали на связках шкур. Трое с кормы закидывали в реку сеть. Риск нём, сказал Риверик внезапно. Это мирные викинги. Иначе так далеко их бы не пропустили. Он вышел из зарослей. Асмунд встал рядом, приложил огромные ладони к рту. Рявкнул страшным, трубным голосом, и на всех трёх кораблях сразу повернулись к ним головы. На головном дракаре человек на носу корабля что-то крикнул в ответ, махнул рукой. Вёсла с одного бока застыли, дракар начал приближаться к берегу. Рюрик сбежал к воде, вскинул руки, обернув ладонями к кораблям. Слава честным торговцам, куда путь держите? С дракара смотрели с любопытством. Но трое лучников быстро согнули луки, а несколько воинов подошли к борту, держа дротики наготове. В дальние страны! крикнул с дракара воин, который стоял на носу. Если река позволит, они позволят в волоком перетащим. Рюрик крикнул: Если возьмете нас, мы заплатим. Воин спросил заинтересованно: Откуда у таких оборванцев деньги? Мы не всегда были оборванными, ответил Рудой надменно. Воин изучающе окинул взглядом его поджарую фигуру искоса оглядел остальных. Рудой выпятил грудь и закинул чуб за ухо. Воин взмахнул рукой. Меня зовут Сигурд. На втором дракаре недостоят людей. Двоих оставили на берегу, ещё трое ранены. Если понадобится, сядьте на вёсла. Второй дракар тоже приблизился к берегу. Как и первый, он был с плоским дном, сильными изогнутыми бортами. При отливе такой драккар плотно садится на дно. За это время можно разгрузить или загрузить. Прилив поднимет снова. Такие корабли могли появиться только у фризов с их мелководьями. Здесь хороши тем, что могли приставать сразу к берегу. Рюрик внимательно изучал обводы кораблей. Знающий человек поймёт многое, даже если хозяева молчат или соврут. Когда драккар зашёл на мелководье, Рюрик помог забраться у Мили и Гульчи. передал желание Игоря. Асмунд и Рудой вскарабкались так лихо, что викинги нахмурились и переглянулись. Асмунд разглядывал их одежду, оружие, приса. Опытному человеку это говорит о многом. Мимо проплыл коч. Олег видел бородатые ухмыляющиеся лица. Викинги-бриты с длинными чубами, как у Рудова. Их не спутаешь с бородатыми ушкуйниками из Новгорода, что на коче Клянут викингов за разбой, но сами переплюнут по жестокости берсерков, по жадности к чужому добру степников, по удали скифов, в пьянстве и похоти обойдут рамеев, а уж когда есть возможность увильнуть от работы, то сама лень уйдёт опозоренной. Правда, когда беда подступает с ножом к горлу, ушкуйники, как и все славяне, работают жестоко, до седьмого пота, до развязывания пупков. Рюрик с женщинами и Асмунд оставались на корме дракара. Руды пошёл к ярлу на нос корабля. Олег видел, как они обменялись короткими репликами. Руды шепнул ярлу что-то на ухо. На жестоком лице викинга появилась широкая ухмылка. Он оглянулся на Рюрика со спутниками, что-то шепнул Рудому. Оба захохотали. Рюрик и Асмунд, устроив женщин, сели на вёсла, стараясь быть полезными. Викинги с угрюмым одобрением посматривали на бугристые мышцы князя и его воиводы. Замеме все, как на подбор, были крепки, с обветренными лицами, тёмные от загара, привыкшие спать на земле, камнях, деревянном помосте дракара. Ярл отличался от своей команды лишь ещё большей твёрдостью во взгляде, шириной плеч и доспехами, которые не снимал даже на середине реки. Они плыли двое суток, останавливаясь на ночь. Несколько раз встречали суда и целые караваны людей и кочей. Викинги держались мирно, Хотя частенько у них бывал перевес. На третий день едва отчалили от берега, рулевой заорал: "Клянусь Одином, голову ставлю на кон, если впереди не дракар Ярла Локхеда". Вскоре из-за поворота выплыли два тяжело грузженных корабля. Передний был украшен головой Василиска, по воде очень быстро шлепали тридцать пар длинных весел. Плыли по течению. Олег на таком корабле в прошлый раз добрался из Бирки в Швеции до Новгорода за 5 неполных дней. Дракар почти летел, едва касаясь воды. Парус был собран и привязан к реи. Внезапно парус упал, вокруг Олега забегали. Палотнище скотали, связали. Грибцы сменили ритм. Дракар Сигурда устремился к берегу дальнему. Олег оглянулся на хмурые лица Рюрика и Асмунда. Они тоже поняли смысл приготовлений. Викинги во время боев всегда убирают паруса, а сражаются только вблизи побережья на мелководье. Дракары Сигурда и Локхида, не сговариваясь, повернули к берегу. Ближний через чур крутой, а тот удобно пологий, широкой вот мелью. Половина гребцов оставила вёсла, поднялась на палубу, разобрав оружие. Вокруг поспешно расхватывали мечи и топоры, нахлобучивали шлемы. Кольчуга была лишь у Сигурда. Остальные остались даже без рубах. Мыскулы уже напряглись под влажной от пота кожей, в глазах засветилась ярость. Один из гребцов вцепился зубами в край щита, зарычал, глаза налились кровью. У другого пена потекла изо рта, дрожал от жажды убийства. Едва корабли начали приближаться к берегу, он прыгнул через борт, окунулся с головой и вынырнул, рыча от бессильного бешенства. Вода доходила до подбородка. Драться трудно. Низшее корабля заскрипело, корабль дернулся и встал недвижимо. Викинги посыпались в воду, как горох, прикрываясь щитами. Навстречу густо летели стрелы. Воды было чуть выше колена, и они понеслись навстречу таким же обезумевшим от ярости, ревущим, воющим, лающим и стекающим пеной от бешенства. Олегу хватил Рюрика и Асмунда за локти. Сидеть это не наша схватка. Викинги шиблись по колено в воде. С обеих сторон летели стрелы, камни. Викинги Локхида сумели чуть потеснить людей Сигурда. Трое упали под градом камней, вода окрасилась кровью. На чужом корабле вооружение у викингов оказалось получше. Сами выглядели злее, свирепее. К тому же, их на одном дракаре было столько же, как на двух Сигурда. Второй драккар Локхи дошёл с товарами. Людей там, если не считать рулевого, не было видно. Затем бой пошёл на равных. Река покраснела между кораблями. Ражались по колено в воде, падали, захлёбывались своей и чужой кровью, топили врага, вцепившись в горло, тонули сами. Корабли стояли совершенно пустые. Все воины яростно рубились, стараясь склонить чашу весов в свою сторону. Внезапно Ярл с чужого дракара что-то крикнул своим. Пятерка воинов могучего сложения вышла из сечи и бегом, взбивая волны, все разом бросились к дракару Сигурда. Асмон довольно хмыкнул, вытащил из чехла на перевязи огромный топор. Голос воеводы был смиренным до издевки. Святой пещерник, а защищаться можно? Рюрик обнажил меч, орудой без всякой охоты. Не видел выгоды, вытащила из ножен саблю. Гульчаз с длинным ножом присела возле Умилы. Её глаза дико блестели. Тигурт, увидев предательский манёвр врага, предостерегающе закричал своим. Трое викингов тоже вышли из сечи и стали отступать к своим кораблям. Остальные бойцы заколебались, не видя хитрого манёвра врага. Люди Локхида с торжествующим рёвом начали теснить противника. Асмунд с хрустом обрушил топор на шлем викинга, который карабкался с его стороны. Ударил обухом, но железный шлем смялся как яичная скорлупа. Рюрик и Руда избросили еще двоих. С кормы забрались двоем мокрых и озверелых, с рёвом понеслись по дракару. Асмунд взревел еще страшнее, ринулся навстречу. Грянуло, словно столкнулись две наковальни. Один от удара вылетел за борт. Второго воевода сразу перехватил за широкое запястье с зажатым мечом. Викинг схватил Асмунда за руку стапором. Несколько мгновений качались, прожигая друг друга взглядами. Затем Асмунд налился кровью, глаза выпучились. Олег решил, что русич сдаётся, однако викинг вдруг вскрикнул, колени подломились. Асмунд со страшной силой дёрнул его вниз. Викинг грохнулся на дощатую палубу. Его пальцы сомкнулись вокруг сломанной кисти. Асмунд безжалостно ударил врага сапогом по голове. Перешагнул с победным рёвом, вскинув над головой топор. Последний викинг, пятый, попал под меч Рюрика. Рудой держался в сторонке, наблюдал с кривой усмешкой. Драться не хотелось. Он же вовремя заметил и крикнул предостерегающе: "Ребята, слева!" Сразу из десяток голов поднялись над левым бортом. Рюрик и Асмод с готовностью бросились крушить и повергать, застоялись, недрались неделю, а с кармы уже начали запрыгивать мокрые, скрежещущие зубами берсерки Локхеда. Руды вздохнул, сказал уныло: "Ну вот, только-только надумал идти в пещерники". Он вытащил саблю, Олег также вынужденно взял меч. Вдруг с правого борта захлопал под ветром желто-голубой парус. приблизился высокий борт коче. В ушах зазвенело от рёва трёх десятков могучих глоток. У шкоенники были в доспехах, кольчугах, на головах блестели хоролужные шлемы. Дракар вздрогнул от удара. Борт затрещал, на палубу начали прыгать новгородцы. Первый же сошёлся грудь в грудь с обнажёнными до пояса двумя берсерками, и оба сразу окрасились кровью. Один скоро упал, кровь хлестала из разрубленной шеи. А другой, весь залитый кровью, яростно рубил мечом. Искры летели от булатных доспехов ушкуйника. Тот морщился от жестоких ударов, но хладнокровно наносил удары сам. Иберсерк, затупив меч, а закалённый хоролук, сражённый, упал во весь рост, как срубленное дерево. Ушкуйники, закрывшись щитами, умело и хладнокровно отражали напор воинов-звери. Булатные мечи сверкали, Олег видел, как сшиблись над головами два меча берсерка и ушкуйника. Булатный меч перерубил меч викинга, как деревянную жердь, и вандился в плечо берсерка. Воин обезумел не от ран. Берсерк падает лишь от усталости, оскорбительно потеряя оружие. Он прыгнул, вцепился окровавленными пальцами в кудрявую бороду новгородца, и оба грохнулись на дощатую палубу. Олег отступил к мачте. Руды с готовностью прижался спиной с другой стороны. Кровавый бой кипел по всему кораблю, но схватка стала похожей на бойню. У шкуйники, судя по всему, уже не раз имели дело с берсерками. Выстояли, не дрогнули при бешеном натиске, остановили первый удар. Их стальные доспехи даже не прогнулись, а острые мечи, встретив незащищённые доспехами тела, рубили как на бойне. Старые волхвы рассказывали, вспоминал Олег что в древности Таврский киевский князь Ахил водил за море корабли в помощь Эллинам. Те воевали трою, что как Бельмона глазу сидела на богатом хлебном пути и гравила все проходящие корабли. Ни траяанцы, ни эллины тогда не знали ни булата, ни железа. Все были в медных латах, даже лучшие из героев, как медно блещущий доспехами Гектор и его греческие противники. Таврские киевы явились в булатных доспехах. Ибо железной руды немало в их болотах, а выковывать булаты из сырого железа анты научились давно. Эллины и троянцы не могли пробить своими деревянными копьями с медными наконечниками стальные панцири антов, которых греки называли мермидонянами, переводя слово ант на свой язык, ибо и то и другое означает муравьёв. И греки, и троянцы охотно рассказывали басни о зачарованном оружии мермидонян антов, Воевода Аристей пытался научить местных кузнецов, но легче и приятнее было повторять сказки о подземных водах Стикса, чем учиться тяжкому ремеслу. Когда погиб Патрокл, Ахилл учредил погребальные игры, и как высшую награду положил поверх всех наград слиток железа, простого железа сердца. Для греков это оно великая диковинка. Ушкуйники деловито плечом к плечу очистили драккар, без жалости прикончили тяжело раненных Один оглянулся на Рудова, посоветовал мрачно: "Надень шлем. Какол твой на макушке могут принять за чужака. Мы свои", поспешно заверил Рудый. "Далеко до Новгорода. За недельку доберётесь, если кони добрые. А езжали поплывёте с нами, то через 5 дней там будете. Спасибо за добрый совет. Вы купцы? Знаю мы дело. Может быть, выпьем за дружбу, в кости сыграем?" предложил Рудый. У шкуйника, глядел его с головы тонок. В короткой усмешке блеснули его ровные зубы. Тебя рудым кличут, тебе бы бороду отпустить. Знают слишком. А кто не знает, тот слыхивал. Он спрыгнул с корабля за соратниками. Они же сотоварищи, ибо на их коче товару было навалено выше головы. Олег проводил его хмурым взглядом. Не нравилось превращение отважных ратников в товарищей. Если суждено, оно в городе сгинуть, то только от такого превращения. Коллегу и Рудому подошел Асмонд. Он был в крови с головы до ног, но рот расплывался до ушей, глаза блестели, с затупленного лезвия топора капала кровь. Рюрик обеспокоенно склонился над умилой, а Гульча с облегчением бросила кинжал в ножны. Князь, как и его воевода, был по уши в крови. Рудой покосился на пещерника. Только они двое дрались без охоты, по нужде, у каждого причины, хотя и разные. Рудой, как понимал Олег, перерос детский возраст драчливости, в котором надолго застряли Рюрик и Асмунд. Мол, если уж драться, то лишь там, где пахнет близкой выгодой. Но почему пришли на помощь ушкуйники? Между дракарами на мелководье всё ещё кипела сеча. Ушкуйники зашли с широкой цепью, прижали берсерков Локхида к викингам Сигурда. Трое ушкуиников не спеша принесли луки. Один за другим в воду опустили семеро берсерков, утыканных стрелами. Дальше стрелять не решились. Воины шибились груд в груд, падали в обнимку, царапались, кусались. Берсерки почти не обращали внимания на ушкуиников, с лютой злобой бросались на викингов с Йигурта. Локхид сражался, окруженный отборными воинами зверями. В его руках блестели два меча. Широкая грудь окаравенилась от мелких порезов. Он выл, скрежетал зубами, часто вскрикивая. Сигурд, Сигурд, ты трус, сразись со мной, Сигурд. Трое воинов наконец пробились через ряды сражающихся. Впереди мчался, поднимая брызги Сигурд. В его глазах была свирепая радость. Он застонал от радости, когда оба сошлись на длину меча. Наконец-то, выдохнул Сигурд. Я нашёл тебя, сквервитель. Это я нашёл тебя, совратитель. Они сшиблись как две скалы. Вокруг в воду падали сражённые воины, стоял сплошной крик, звенело оружие. В ноги тыкались плавающие на волнах трупы. Пальцы смертельно раненных пытались ухватиться за ноги живых. Рюрик и Асмунд азартно вскрикивали, топали, били себя кулаками по бокам. По их возгласам Олег понял, что берсерки Локхида пали все. Ушкуиники и викинги Сигурда уже грабят захваченные дракары, а два ярла также люто бьются на мелководье, то приближаясь к суше, то загоняя друг друга в воду по горло. Потом на грабленное Локхидом добро начали переносить на дракары, кое-что ушкуиники взяли к себе на коч. Ярлы все еще дрались, вокруг них качались на волнах полузатонувшие берсерки, а своих убитых люди Сигурда сносили на головной дракар Локхида. С берега начали таскать сухой хворост. Наконец, с мелкогодья раздался торжествующий вопль. Рюрик и Асмунд подняли к небу меч и топор, радостно заорали. Судя по всему, Локи допускался в воду, поражённый насмерть или раненный так, что уже никогда не возьмёт в руку меч и даже не поднимет и чашу. Олег вздохнул. Его пальцы, в которые раз перебирали обереги, останавливаясь на чёрной рыбке, Это означало гибельную воде, и он пытался мыслью уйти ещё дальше, отстраниться, в то время как его душа, связанная невидимыми нитями со всем миром, пыталась предупредить об опасности. В сутолоке дней её слабый голос не слышишь, лишь во снейной раз поймёшь предостережение. А чтобы услышать Наиву, надо прибегать к особому языку волхвов. Он ражжал ладонь. Снова рыбка, выкрашенная в чёрный цвет. Он повернулся к друзьям, поморщился. Ушкуйник сказал, что отсюда всего 5 дней ходу, но где-то на берег уже вышли посланцы Семирых. Если остаться с людьми Сигурда, то погибнут все, включая ушкуйников. На берегу была устроена короткая тризна. Сигурд, покрытый свежими ранами, веселился. Вложил две висы о победе над презренным Локхидом. Ушкуйники пили и веселились без разгула. Буйные по натуре Они выглядели степенными и рассудительными. Награбленные поделили, оба чужих дракара сожгли. Доспехи содранные с Локхида, Сигурд велел набить соломой, подвесил на мачте. Но чучело мешало парусу. Пробовал выставить на носу. Получалось, что Локхид и мёртвый командует его людьми, а на корме чучело мешало, на него постоянно натыкались. Разозлённый Сигурд сбросил чучело за борт. Доспехи просвечивали на мелководье остаток дня, пока двое из викингов не вытащили и не разделили между собой дорогое снаряжение погибшего ярла. "Зачем вам уходить?" удивился Сигурд. "Вы показали себя великими воинами. Часть добычи ваша. Через 5 дней будем в Новгороде. Вместе поперуем. Надо побывать в одной веси", пояснил Олег. "Мало и неприметно, но там захоронены мои предки. Надо поклониться по дороге". Долг есть долг, рассудил Сигурд. Мы всем обязаны своим предкам. Они нам дали жизнь, самое ценное из сокровищ. Увидимся в Новгороде. Что выделить из общей добычи? Рюрик ответил истинно по княжески. Доблестный ярл, это мы должны заплатить за то, что дал возможность подраться. Неделю в дороге, а мечи в крови врага не купали. Сны глупые снятся, еда не в радость, небо не такое синее. Викинги радостно заорали, кто-то колотил мечом по щиту, кричали с драйвцем доблестным попутчикам, предлагали смешать кровь в общей чаше. Сигурд поднял руки, утихомирил крики, сказал торжественно: «Отныне и до века мы ваши братья в этом мире и в том, куда нас позовет Бог после гибели. Нужна будет помощь, только брось клич!»